Глава 17, в которой нас почти сожрали затибары. Нажравшийся местных вонючек деликатесов Вуцу наконец замолчал, и все мы выдохнули с облегчением. Ну, кроме шумы с ее спасительными наушниками. Долго еще поинтересовался я у Вильда. Тот сверился с маршрутизатором. Через пару часов будем подыскивать место на ночлег. Думаешь, пейзаж как-то разительно изменится?» Я недоверчиво выгнул бровь. Всюду, куда хватало глаз, было лишь сплошное море мха. «Должно?» — кивнул Вильд. «Халитодоны ведь живут в пещерах. Значит, хоть какие-то скалы, но должны нарисоваться». «А как насчет Затибар?» Я глянул на безоблачное небо. «Они гнездятся в скалах. Если потревожим гнездовье, нам, может, не поздоровиться». «Затибары?» — переспросил Вильд. «Они же мелкие». «Ну, не скажи». Я развел руки в стороны примерно на метр. «Вот такие. И зубастые, сволочи». «Затибар — сволочь!» — С сознанием дела кивнул Вуцу. «К Затибар не ходить!» Они садятся на тебя, не отдерешь, и начинают вырывать куски из скафандра». Я поежился, вспомнив, как вынужден был ловить поранившуюся Затибару по всему вольеру. «И хорошо, если скафандр полностью надет. С них станется и голову оторвать». «Я не знал», — констатировал очевидный Вильд. «Это плохо. По моим данным...» Опасных для людей хищников на планете нет. На самом деле хищников было полно, но все они жили в жидкой мантии планеты под слоем хов. На поверхности же обитали лишь некоторые травоядные в финальной стадии своего развития. Те же кориазоты, прежде чем выбраться на мох, весело плавали в грязи, дыша через полые трубки рогов, которыми протыкали растительный слой, и, используя огромные плоские копыта, как ласты. И только когда тело набирало критическую массу, делаясь неповоротливым и вялым, они всем стадом вылезали на мох и начинали есть его с обратной стороны. Затибары не нападут, если не посчитают нас опасными. Ну, конечно же, шума не могла пропустить интересный разговор. Надо просто заранее проверить, нет ли на скалах их гнезд. «А если логово Халитадона там, где гнезда есть?» Хмуро посмотрел на нее Вильд. «Исключено!» Шума уверенно покачала головой. «Затибары не потерпят такого соседства». «Будем надеяться, что ты права». Вильд смерил ее взглядом и кивнул на наушник, который Шума вытащила из уха, чтобы присоединиться к беседе. «Что у тебя там?» «Лекции?» По космоботанике от неожиданного вопроса шума растерялась. «А что?» «Обратный путь еще». Вильд поморщился и взглядом указал на задремавшего Вуцу. «Думал, может, музыка какая?» «У меня есть, да». Шума воодушевилась. «Скинуть?» «Смотря какая?» «А впрочем...» При слове «музыка» Вуцу встрепенулся и Вильд поспешно полез за телефоном. «Скинь». «А зачем тебе ботаника?» полюбопытствовал я, но шуме уже было не до того. «Просто», — отрешенно пробормотала она, нырнув в бесконечные недра памяти телефона. «Откровенно говоря, мне было ужасно любопытно, какую музыку она подобрала для нашего сурового охотника, но узнать сию тайну мне было не суждено» а потому я решил заняться своим любимым делом, когда нужно было просто ждать и ничего не делать. Под сначала удивленным, а потом понимающим взглядом Вильда я удобно улегся на сиденье и закрыл глаза. Разбудили меня истошные вопли. В полной уверенности, что на нас напала стая Затибар, и они уже добивают Вуцу, Я вскочил на ноги, едва не ударившись головой о потолок автобуса, и только потом заметил, что Вуцу приспокойно себе спит на своем водительском месте. Звук же, который наверняка добавил бы мне седых волос, если бы я не сделал трихокоррекцию, издавала Уца. Повернув голову и изогнув шею, она теперь истошно орала прямо в лобовое стекло, явно требуя внимания. «Что это она?» — спросил меня Вильд. Он тоже выглядел сонным и, кажется, последовал моему примеру. «Не знаю». Я озабоченно оглянулся, но увидел только пресловутые мхи. «Вуцу!» Я потряс нашего проводника за плечо. «Вуцу!» «А с ним чего?» Вильд подошел к нам и, в свою очередь, встряхнул бегемота за плечи. В ответ раздался только сладкий храп. «Он же просто спит, да?» Обеспокоенная шума возникла у Вильда за плечом. «Наверное», — протянул я. Вильд мрачно на меня посмотрел, и я вынужден был защищаться. «Я ветеринар, а он не животное». Тут Уца снова истошно завопила, и Вильд указал на нее рукой. «Зато это — животное!» Заткни ее, сделай милость, а я постараюсь разбудить этого спящего принца. Не получится. Шума протиснулась мимо него и сунула нам планшет. Вот, смотрите. В поисковой строке был забит самый глупый запрос, который я только видел. Как разбудить ангарца? Но ответ оказался еще глупее. Никак. В смысле никак? Переспросил Вильд. «Он что, в летаргический сон впал?» «Типа того». Шума уже открывала одну из поясняющих ссылок. «Ввиду отсутствия естественных врагов на Ангре, местные жители могут позволить себе крайне глубокую фазу сна. Они спят мало, всего пару часов в сутки, но зато очень глубоко и беспробудно». «Жаль, что халитодоны так не делают», — буркнул Вильт. «Может быть, делают», — пожал я плечами. «Нам это предстоит выяснить». Между тем Уца вдруг перестала орать и вовсе потеряла к автобусу всякий интерес. Я сверился с маршрутизатором. Шума заглянула мне через плечо. «Кажется, нас просто оповещали, что мы прибыли на место», — констатировала она. «Раз уж хозяин нажрался и отрубился». «Что-то я не вижу никаких скал», — заметил я. «Возможно, они под омхом». Вильд решительно застегнул свой далеко не новый, но крайне добротный скафандр. «Выйдем осмотреться. На всякий случай держитесь ко мне поближе». И он ласково погладил рукоять ультразвукового пистолета.